Глава вторая. Нападение на кассу. Автомобиль Чета Мортона был ярко-желтого цвета, поэтому братья не сомневались, что найдут его. «Королеву довольно хорошо знают в Бейпорте», — заметил Фрэнк. «Я уверен, мы обязательно встретим кого-нибудь, кто ее заметил». «Мне кажется странным, что вор выбрал такую яркую машину», — сказал Джо. «Обычно угонщики действуют по-другому. Берут что-то стандартное...» распространенного цвета и марки, чтобы потом избавиться без проблем. Может, угонщик и не собирался ее продавать, предположил Фрэнк. Может, ему просто для чего-то понадобился автомобиль. "Смотрите", воскликнул Чет, указав на нескольких мужчин, работавших на капустном поле ближайшей фермы. "Как думаете, видели они мою машину?" "Я спрошу", сказал Фрэнк и понесся на мотоцикле к ферме. Там он перелез через забор Обошел ряды грядок и насаждений и, подойдя к мужчинам, спросил «Вы, случайно, не заметили здесь, на дороге, несколько минут назад, ярко-желтую колымагу?» Долговязый старый фермер повернулся к Фрэнку и, приложив ладонь к уху, переспросил «Чего? Я говорю, вы не заметили тут проехавшую ярко-желтую машину?» Повторил Фрэнк громче. Фермер окликнул своих товарищей, и когда те неторопливо подошли, положил на землю свою мотыгу, достал из кармана комбинезона табак и, бросив в рот щедрую щепоть, вдумчиво жуя спросил. «Парень спрашивает про какой-то желтый автомобиль. Вы не заметили на дороге?» Три других фермера, такие же довольно пожилые мужчины, ответили не сразу. Сначала они положили свои мотыги, А после, не спеша, пустили по кругу пачку табака. Фрэнк сжал зубы, сдерживая нетерпение. «Эту машину угнали. И мы сейчас стараемся догнать вора. Очень торопимся. Можете, пожалуйста, ответить побыстрее?» — пояснил он. «Говоришь, угнали машину?» — уточнил один из фермеров. «Да, это ярко-желтая, очень старая машина», — ответил Фрэнк. «Вроде...» «Какая-то проезжала», — напрягая память, произнес фермер. «Желтая», — уточнил Фрэнк. «Э-э, погоди, не торопи меня. Я пытаюсь вспомнить. Какой-то грузовик проезжал, если я не ошибаюсь». Стараясь скрыть досаду, Фрэнк вежливо обратился к двум другим фермерам. «А вы? Вы, случайно, не заметили?» «Я видел...» «Проехала какая-то совсем новая, блестела на солнце заглядение отозвался один из фермеров. «Нет», — разочарованно промолвил Фрэнк, — «меня интересует очень старая машина, ярко-желтая». «У моего племянника тоже есть автомобиль», — сказал один из четверки. «Как он не боится, что ее угонят?» «Да сейчас у каждого мальчишки есть машина», — заметил его товарищ. «В этом нет ничего плохого. Они хотя бы заняты делом, когда возятся с ними». «Не скажи», — возразил на это фермер, который был немного глуховат. «Лучше бы купили грузовик, и то больше пользы. А легковушка — сплошная головная боль и беспокойство», — добавил он, посмеиваясь. «Боюсь, сынок, а от нас мало толку. Спроси у кого-нибудь другого». «Спасибо» поблагодарил фрэнк и, вернувшись к джои и Чету, сказал «Едем дальше». Эти ничего не видели. Подъезжая к Бейпорту, приятели заметили девушку, идущую по дороге. А когда поравнялись с ней, Фрэнк широко улыбнулся. Он узнал свою одноклассницу Келли Шоу, которую он симпатизировал и с которой даже, можно сказать, они встречались, потому что Келли нравилась ему больше остальных сверстниц. Ребята остановили мотоциклы и окликнули Келли. Хорошенькая, кореглазая подружка Фрэнка несла под мышкой потрепанный пакет, и когда повернулась к ним, они заметили, что она чем-то огорчена. «Привет, Келли! Что-то случилось?» — спросил Фрэнк. «Выглядишь расстроенной, будто проводила на Луну лучшего друга». Взглянув на Фрэнка, Келли улыбнулась. «Разве я могу быть расстроенной, когда вижу вас? Или ты собрался на Луну?» — сказала она, но затем улыбка снова исчезла с ее лица, и упавшим голосом Келли произнесла, показав ребятам свой пакет. «Это все из-за Чета Мортона. Смотри, что ты натворил!» — обратилась она к Чету. «Не понял?» — недоумевая произнес Чет. «Что ты хочешь этим сказать? Что я такого натворил?» «Я испекла торт для миссис Уиллс». Эта милая старушка заболела. Расстроенно произнесла Келли, обращаясь к братьям и игнорируя возмущенное недоумение Чета. «А этот тип на драндулете Мортона с такой скоростью промчался мимо меня, что я выронила торт. Теперь он наверняка помялся». «Какой тип?» — спросил Джо. «Какой, какой? Которому Чет одолжил свою машину!» — возмущенно произнесла Келли. «Так мы его как раз и ищем, Келли!» — воскликнул Фрэнк. Чет не одалживал ему машину. «Ее у него угнали!» «Да вы что!» — обескураженно произнесла Келли. «Ой, Чет, сочувствую тебе!» «Машина ехала в сторону Бейпорта?» — спросил Джо. «Да, но с такой скоростью!» «Бедная королева!» «Я и не думала, что она такая быстрая!» «Вряд ли вы его догоните!» «Черт!» — с досадой выдохнул Чет Мортон. «Я совсем забыл, что датчик топлива -то у нее неисправен!» В баке, вероятно, гораздо больше бензина, чем я думал. Теперь ищи-свищи мою королеву. «Думаю, нам лучше заявить в полицию», — сказал Фрэнк. «Келли, ты же можешь описать человека за рулем?» «Он так быстро пронесся, что я его не рассмотрела», — призналась Келли. «Помню только, что у него рыжие волосы». «Рыжие волосы!» — воскликнул Фрэнк. «Как думаешь, Джо, это мог быть тот самый тип, что разбил свой седан?» Джо с сомнением покачал головой. «Если только он чудесным образом уцелел после крушения, а потом доплелся до дома Чета и продолжил свое путешествие на моей машине!» — возмущенно произнес Чет. «А что если...» — Фрэнк щелкнул пальцами. «Та разбитая машина тоже ему не принадлежала». «Ты имеешь в виду, что он и ее украл?» — уточнил Джо. «Да!» — кивнул Фрэнк. «Может, он от кого-то убегает?» «Вы о чем, ребята?» — спросила Келли. «Вечером я позвоню тебе и все расскажу», — сказал Фрэнк. «А сейчас нам надо ехать». Ребята попрощались с Келли и поспешили в Бейпорт к шефу полиции эзри Коллигу. Глава Бейпортской полиции, высокий и крепкий мужчина, хорошо знал сыновей Фентона Харди и не раз обращался к частному детективу за помощью при раскрытии особо сложных дел. Когда приятели вошли в его кабинет, шеф разговаривал с тремя посетителями — Айком Харрити, пожилым продавцом билетов на городской паромной станции, полицейским Коном Райли и Оскаром Смаффом, невысоким полноватым мужчиной — неизменно носившим клетчатый костюм и мягкую фетровую шляпу и стремившимся попасть в штат Бейпортской полиции, ради чего усердно пытался заниматься частным сыском. Все трое посетителей были весьма взволнованы чем-то. Смав, как всегда, лебезит перед коллегом, посмеиваясь, шепнул Джо брату. Ребята стояли в стороне, ожидая, когда шеф полиции заговорит с ними, и наблюдали за происходящим. Айк Харрити, выглядел очень напуганным. Будучи по природе робким человеком, он был известен только тем, что, сидя за кассой паромной станции, много лет подряд продавал билеты. «Я подсчитывал утреннюю выручку, когда появился этот парень и наставил на меня пистолет», взволнованным, срывающимся голосом рассказывал он. «Одну минуту», — прервал его шеф полиции. «Ребята, у вас ко мне дело», — обратился он к братьям и их приятелю. «Я хочу заявить о краже!» — объявил Чет. «У меня угнали машину!» «Стоп!» — воскликнул Айк Харрити. «Тот тип был на его машине! На ярко-желтой!» «О, вот и улика!» — воскликнул Оскар Смафф и, вытянув из кармана блокнот и ручку, сделал пометку. «На моей королеве!» — возмутился Чет. Шеф полиции постучал по столу, призывая присутствующих к тишине и спокойствию, и спросил «Что еще за королева?» Чет объяснил Эзри коллегу, что так он называл свою машину, а шеф полиции поведал ребятам детали происшествия с Харрити. Какой-то незнакомец ворвался в кассовое помещение паромной станции и стал угрожать мистеру Харрити. Хорошо, что в это время появился другой пассажир. Увидев его, злоумышленник сбежал. Эзра Коллик закончил рассказ, и Фрэнк поделился с ним информацией о разбитом синем седане, обнаруженном возле фермы Чета Мортона. «Сейчас же пошлю туда наряд полицейских», — сказал шеф, и, нажав кнопку звонка, отдал приказ. «Действительно, все выглядит так, будто злоумышленник сначала угнал у Чета машину, а потом ворвался в кассу парома», — заметил Джо. «Вероятно, это один и тот же тип». «Какие у него были волосы?» — спросил Фрэнк у мистера Харрити. «А волосы-то тут при перебил его Смаф. «Разве это важно?» «Важно», — объяснил Фрэнк. «Так какие, мистер Харрити?» «Это был брюнет, коротко стриженный», — ответил Харрити. Фрэнк и Джо с недоумением переглянулись. «Вы уверены?» — переспросил Джо. «Может, он был рыжим?» «К чему вы клоните, ребята?» спросил Эзра Коллик, подавшись вперед в своем кресле. «У вас есть какая-то информация об этом человеке?» «Мы знаем, что у вора, угнавшего машину Чета, были рыжие волосы», сказал Джо. «Наша знакомая может это подтвердить». «Должно быть, угонщик передал машину кому-то другому», заключил Коллик. В этот момент в его кабинет вошел свидетель происшествия на паромной станции. Невысокий, нервный человек представился Генри Джей Брауном из Нью-Йорка и рассказал, как оказался в здании паромной станции и случайно спугнул вооруженного грабителя. «Вы не заметили, какого цвета у него были волосы?» — спросил Фрэнк. «Вообще-то...» — пожал плечами мужчина. «Трудно сказать. Я не обратил внимания. Я увидел у него в руке пистолет и... Хотя подождите. Я вспомнил». Он был рыжим. Как это я забыл? Я заметил это, когда он сел в свою машину. Оскар Смафф выглядел сбитым с толку. «Интересно», — промолвил он задумчиво. Один утверждает, что волосы были рыжие, а другой, — Смафф повернулся к мистеру Харрити, говорит, что грабитель был брюнетом. «Не сходится». Он озадаченно покачал головой. Остальные присутствующие тоже были обескуражены. Фрэнк попросил мистера Брауна еще раз рассказать, когда именно он заметил рыжие волосы злоумышленника. «Он сел в машину, наклонился вниз, поднял голову, и я увидел его волосы», — ответил свидетель. Фрэнк и Джо переглянулись. «Кажется, они поняли, что произошло». Вероятнее всего, у злоумышленника имелся парик, который он надел, когда сел в машину. Однако братья решили пока промолчать об этом. Им не хотелось, чтобы мистер Смав стал опровергать их догадки. Между тем, мистер Харити и мистер Браун затеяли спор насчет волос незнакомца, и шефу полиции пришлось снова постучать по столу, призывая свидетелей к порядку. «Я сейчас же дам распоряжение задержать эту машину и грабителя», объявил Эзра Коллик. «Мы его найдем». Фрэнк, Джо и Чет покинули полицейское управление, полные решимости во что бы то ни стало довести дело до конца и найти угнанную машину. Препятствия, которые обнаружились после посещения полицейского отделения, только подстегнули их азарт. «Надо рассказать об ограблении отцу», предложил Фрэнк. Уверен, папа нам посоветует что-нибудь дельное». «Хорошо бы», — ответил на это Чет, и ребята сели на мотоциклы. По дороге домой Фрэнк и Джо обдумывали одну и ту же мысль на двоих. «Вот будет здорово, если это происшествие станет первым делом, которое они раскроют самостоятельно».